маска талии. Попав в Петербург и познакомившись с Долгоруковой, Вежеле Брён сразу же оказалась втянута в среду меломанов, постоянно устраивавших постановки собственных спектаклей. В день моего приезда была вечерняя музыка, а на завтра восхитительный спектакль. Исполнялось подземелье Далейрака. Княгиня Долгорукова играла роль Камиллы, Молодой де Рибопьер представлял ребенка, а граф Кобенцель — садовник. Во время спектакля приехал курьер из Вены с депешами для графа. При виде человека в костюме садовника он никак не хотел отдавать ему пакет, и за кулисами произошел весьма забавный спор. Мне захотелось воспользоваться сей небольшой, но очаровательной труппой для составления живых картин. Из Санкт-Петербурга все время кто-то приезжал, и можно было выбирать своих персонажей из самых красивых мужчин и женщин. Я драпировала их в кашемировой шале, коих там было в приизбытке Я представляла по памяти семейство Дария, великолепно удавшееся. Но наибольший успех выпал Ахиллу при дворе Ликомеда, и роль Ахилла я взяла на себя вовремя поскольку очень часто пользовалась шлемом и щитом для придания костюму совершенной достоверности. В Петербурге не было почти ни одного знатного дома, где в интерьере роскошных гостиных не скрывалось бы укромного уголка, специально предназначенного для домашних спектаклей. Без них жизнь дружеских сообществ шла бы скучно и вяло. Шевалье де Корберон объяснял пристрастность русских аристократов к домашним спектаклям, чванством и страстью копировать жизнь августейших особ. «Тщеславие, которое господствует здесь всюду и во всем, навело нам мысль устроить частную комедию. Ведь если играют у великого князя, надо же играть и у себя. Я не знаю нации, более склонной к подражанию и больше холестецов, чем при русском дворе». Вероятно, подобная нота в устройстве домашних театров тоже была, но главное, на наш взгляд, стремление придать досугу изысканные формы. Театральная новинка, подхваченная на большой сцене, вносила разнообразие в монотонный круг развлечений. Жихарев в воспоминаниях называл это время «золотым веком театралов». Театральные дела трактовались с некоторой важностью – Первое представление какой-нибудь трагедии, комедии или даже такой оперы, как «Илья Богатырь» Крылова возбуждало общий интерес, производило повсюду толки, суждения и рассуждения. Немедленно возникало желание самим опробовать новинку. Пример подавал двор. На эрмитажных собраниях, где бывало человек 50-60 избранных гостей, вечер почти всегда начинался театральным представлением – Иногда на сцену поднимались и любители. Граф Рибопьер, в детстве бывший воспитанником Екатерины II, вспоминал «Я видел княгиню Дитрихштейн в роли Люцинды в Оракуле». Другой раз представляли Ифигению в влиде Граф Вильгорский играл Агамемнона, жена его Клитенестру, граф Петр Андреевич Шувалов Ахилла, Туталамин Улисса, Мятлева Ифигению. Одной из наиболее популярных с конца 80-х годов 18 -го века была опера Далейрака «Нина или сумасшедшая от любви». Ее сентиментальный сюжет несколько десятилетий трогал зрительские души. Он прост. Молодая девушка сходит с ума, узнав о гибели жениха. Не веря роковому известию, несчастная каждый день ждет любимого в саду-замк. О том, как современникам понравился образ Нины, Говорит тот факт, что ее роль исполняли три самые яркие актрисы-любительницы Екатерина Нелидова, Екатерина и Евгения Долгоруковы, вызывая у публики споры, чья работа лучше удалась. Если Нелидова представляла безумную в бешенстве, Екатерина Долгорукова была красавица придворной на театре, то Евгения играла меланхолическое безумие, сохранявшее свою природную нежность. По удачному выражению завзятого театрала князя Долгорукова, спектакль мог скипеть в минуту, однако для аристократов, желавших поиграть в театр, главным был процесс подготовки пьес репетиции, рисование декораций, создание костюмов, а также мелкие любовные интрижки, завязывавшиеся на импровизированных подмостках по ходу дел Конечный результат их не слишком волновал. Редкая постановка доходила до премьеры. Тот вельможный актер отказывался в отлучке по делам службы, другой отправлялся в имение, третий болел, четвертую не пускал ревнивый муж. И хотя многие любители исполняли роли не хуже профессионалов, любительским был сам подход к спектаклю. Домашние спектакли в Петербурге вошли в моду после того, как театральное мастерство стало одной из обязательных наук в Смольном воспитательном обществе. Неслучайно на картинах Левицкого, написанных в 1773 году специальных приезду Дени Дидро, воспитанницы Нелидова, Хрущева и Хованская изображены исполняющими роли в спектаклях. Просветительская философия отводила театру особое место в воспитании подрастающего поколения. Вольтер писал Екатерине II о влиянии драматургов Корнеля и Рассина на французов. Эти люди обучали свою нацию мыслить, чувствовать и выражать свои идеи. Он советовал императрице воспользоваться примером театра для развития у учениц вкуса и необходимых в свете навыков. Декламация, как трагическая, так и комическая, мне кажется прекрасной. Она придает изящество духу и телу, образует голос, выдержку и вкус. В памяти сохраняются сотни страниц, которые впоследствии читаются при удобном случае. Это доставляет большое наслаждение в обществе. Екатерина и сама была энтузиастом театра. С ее легкой руки представления вошли в программы учебных заведений Шлихетского корпуса, Академии художеств, Московского воспитательного дома. Там разыгрывались комические оперы, ставились балеты и драматические спектакли. Занятия со смольнянками в числе прочих приглашенных знаменитостей проводил известный артист придворного театра Дмитриевский. На спектакль приглашались родственники воспитанниц, знатные придворные, сопровождавшие императрицу. Постановка оперы «Буф. Служанка госпожа», где восходящая звезда Нелидова играла главную роль, даже удостоилась стихотворной оды Сумарокова. «Как ты, Нелидова, сербину представляла, ты маску талии самой в лице являла, и, соглашая глаз с движениями лица, приятность с действием и с чувствиями взоры, пандольфу, делая то ласки, то укоры, пленила пением и мысли, и сердца». Соперницей Нелидовой была Наталья Борщева. Она очаровывала зрителей пением и игрой в драматических постановках. Борщова в опере с Нелидовой играя, И ей подобным же талантам обладая, Подобную похвалу себе приобрела, И в зрителях сердца тыпением зажгла. Совсем иначе дело обстояло в первопрестольной. Яркую зарисовку московской театральной жизни, А вернее нравов благородной публики, Дает Янькова. В старой столице чурались частных благанов, а участие в любительских постановках считалось не вполне пристойным. Порядочные люди, если и позволяли себе полюбоваться на позорище, то должны были ездить к родственникам и знакомым, у которых имелись собственные труппы крепостных актеров. Покупка же билетов за деньги ставила московских дворян на одну доску с простолюдинами. Придя в зрительный зал, почтенная Матрона могла оказаться рядом со шляпником или модисткой, Это, естественно, не нравилось благородным господам. «В наше время не езжали так часто по публичным театрам, как теперь, от того, что приличнее считалось бывать там, куда хозяин приглашает по знакомству, а не там, где каждый может быть за деньги», — писал Янькова. «У кого же из нас не было в близких знакомых людей, имевших свои собственные театры?» Посетив в 14 лет впервые театр Медокса, мемуаристка отметила, что зала была очень грязновато, тесна и невзрачен. Считалось неприличным часто возить детей на представление. Батюшка об этом судил очень строго. Вырастут большие, успеют всего наглядеться, а то, как начнут с позарана всюду разъезжать, скоро все надоест и прискучит, теперь пусть сидят за грамоткой и за рукоделием. Я тоже своих девок не любил таскать по театрам и не хотел их вести до 15 лет. Янькова дает нелестную характеристику одному из первых содержателей частных театров в Москве Мекколу Георгиевичу Медоксу. Ошибочно считается, что он приехал из Англии в Россию в 1766 году по приглашению двора, чтобы преподавать математику наследнику Павлу Петровичу, но не справился со своим делом и подался на сцену в качестве фокусник На самом деле Медокс был вызван в Петербург не как ученый, а как постановщик физических и химических опытов, который и должен был продемонстрировать великому князю. После чего он организовал театр, в котором показывал различные технические новинки. Через 10 лет Медокс накопил денег, перебрался в Первопрестольную, где на паях с князем Урусовым взял на содержание театр и начал ставить спектакли в доме Воронцова на улице Знаменской. После пожара в этом помещении он построил новое здание на Петровке. Содержатель театра Медокс был англичанин, как говорили, но я думаю, что из жидов, писала Янькова, большой шарлатан и великий спекуляторы. В обширном саду за Рогожской заставой он устроил для публики вокзал, концертный зал, гулянье, представления на открытом воздухе и фейерверки. Многие туда езжали из общества средней руки, в особенности молодежь и всякие гулякины и транжирины. Между тем у Шереметьева в Кускове бывали часто праздники и пиры, на которые мог приехать кто только хотел. Это барское гостеприимство и хлебосольство приходилось не по понутру жадному Медоксу, и он многим жаловался. Кто-то и говорит Шереметьеву. «Медокс, содержатель театра, плачется на вас, что вы у него отбиваете публику». Характерен ответ Шереметьева. «Скорее же это я могу жаловаться, что он меня лишает посетителей и мешает мне тешить даром людей, с которых он дерет горяченькие денежки». Каждый, кто ко мне пришел, тот мой гость, милости просим, веселись всякий, как ему хочется. Я весельем не торгую, а гостя своего им забавляю. Для чего же он моих гостей у меня отбивает? Кто к нему пошел, может, статься был бы у меня. симпатии Яньковой на стороне вельможи-меценат, а у хозяина коммерческого театра, зарабатывающего горяченькие денежки, и тесновато, и грязновато. Словом, не для благородных людей. Ужиться с московской публикой Медоксу действительно было непросто, тем более конкурировать с богатейшими вельможами, содержавшими роскошные крепостные театры. Последние превосходили коммерческий балаган англичанина и по выучке актеров, и по разнообразию репертуара, и по великолепию костюмов и декораций. Так в репертуаре Шереметьевского театра было более ста пьес. Однако именно Медокс создал в Первопрестольный первый театр для всех. Демократизм его заведения не импонировал тогдашней благородной публике. «Теперь каждый картузник и сапожник, корсетница и шляпница лезут в театр», рассуждала Янькова. Но тогда не только многие из простонародью гнушались театральными позорищами, но и в нашей среде иные считали греховными все эти лицедейства. 25-летняя история театра Медокса — это история борьбы с жизненными невзгодами, конкурентами, чиновниками и нехваткой средств. Разрешение устроить театр в старой столице было дано Медоксу с условием, что его предприятие станет ежегодно отчислять 25% прибыли в пользу воспитательного дома, где часть детей-сирота обучалась театральным и музыкальным специальностям. Постепенно содержателю театра удалось добиться сокращения выплат до 10%. «Я едва успел насладиться плодами моих первых работ», — писал Медокс, «когда уже в феврале 1780 года огонь уничтожил театр, который я воссоздал из небытия. За четыре года мне удалось сделать новую мебель, гардероб и декорации. Этот несчастный случай не должно приписывать небрежности моей или тех людей, которые служат в театре» так как огонь возник снаружи, тяжесть убытков падала на меня одного. Пожар не освободил Медокса от необходимости вносить деньги в воспитательный дом, однако театр справился с трудностями и процветал до 1783 года, когда у него возник новый конкурент. Юные актеры, подготовленные в воспитательном доме, по выходе в свет подались сначала в Петербург, но там удача улыбнулась далеко не всем. Многие из бывших воспитанников вернулись в Москву, где под руководством «Ванжуры» создали театр. Они воспользовались помещениями и старым реквизитом воспитательного дома. На первых порах их спектакли финансировала казна. Круг зрителей в Москве был еще не слишком широк, поэтому борьба за публику развернулась нешучно. Медокс сумел возбудить против конкурентов ряд судебных дел — И хотя решения были вынесены не в его пользу, все-таки путем взяток чиновникам добился закрытия театра Ванжуры. Часть потерявших работу актеров перешла к Медоксу. Однако это была первого победа. Сам англичанин понес слишком большие убытки, задолжал воспитательному дому 5000 рублей и признал себя разоренным. Точку в жизни его детище положил пожар в сентябре 1805 года, уничтоживший... Петровский театр. К этому моменту в городе появились новые труппы, в том числе одна французская и одна немецкая, приковавшие к себе внимание публики. «Была и еще одна причина», — писала Янькова, «что наша братья езжала реже в театры. В Москве жило много знатных людей, и у редкого вельможи не было своего собственного театра и своей доморощенной труппы актеров. У Шереметьева было два театра в Кускове отдельным зданием от дома, другой театр был в Останкине в доме, у графа Орлова под Донским при его доме, у Мамонова, у Бутурлина в Лефортове, у графа Мусина-Пушкина на Разгуляе, у галицына михаил Петровича, у Разумовского в Петровском и в Люблине и в Перове, потом у Юсупова в Архангельском и у Апраксиных в Москве и в Ольгове. В окрестностях Москвы того времени существовало свыше 50 театров из дворовых людей. Кэтрин Вильмотт описывает праздник, устроенный в честь княгини Дашковой, одним из ее соседей, Дурасовым. «Если бы ты видела роскошный уголок, в котором он живет, мраморный дворец с опоясывающий первый этаж, за исключением центральной части, которая поднимается высоким куполом и служит банкетным залом». Своды покрыты великолепной росписью, амуры и грации, аполлон и музы. Вечером все собрались на театральном представлении. Впервые между пьесой и фарсом был балет. Хозяин почтительнейше извинялся за убожество того, что мы видим, объясняя это занятостью людей на уборке урожая. На самом деле, здание театра было роскошным, а представление очень хорошим. Каждые полчаса Публику обносили подносами с фруктами, сладостями, мороженым, лимонадом, чаем и другими напитками, воскуривали благовоние. У самой Дашковой в Троицком тоже был маленький театр. «Играя с удивительным воодушевлением, работники, повара, лакеи, горничные изображают князей, княгинь, пастушков и пастушек», писала Марта Вильмут. «Довольно забавно, как за ужином вам прислуживает лакей», который только что весь вечер был на сцене пастушком в раззолоченных одеждах. Подобным любителям было далеко до уровня труп Юсуповых в Архангельском и Шереметьевых в Кускове и Останкине. Богатейшие семейства могли позволить себе создание целых увеселительных усадеб, их театры действовали регулярно и были открыты для самой широкой публики, а репертуар подбирался из последних новинок парижской сцены. Для этого хозяева специально поддерживали переписку с иностранными деятелями искусства. Так Шереметьев во время юношеского заграничного путешествия познакомился с виолончелистом парижской гранд-опера Иваром, который впоследствии посылал ему планы новых театров, описание технических приспособлений, составлял инструкции по управлению театральными машинами, сообщал подробности о костюмах и реквизите. В больших театрах, вроде Юсуповского и Шереметьевского, существовали специальные школы, где детей учили не только сценическим искусством, но и грамоте иностранным языкам, хорошим манерам. «Более всего казалось мне непостижимым, — писал граф Сигюр, — что стихотворец и музыкант, написавшие оперу, архитектор, построивший театр, живописец, украсивший он и, актеры и актрисы, танцоры и танцовщицы в балете, музыканты, составлявшие оркестр — все принадлежали графу Шереметьеву, который тщательно старался о воспитании и обучении их. Французский посол посетил Кускова в свете Екатерины II 30 июня 1787 года, когда для императрицы там была дана опера Г. III «Сомницкие браки». Впервые ее исполнили двумя годами ранее, и больше она уже не сходила с подмостков. В роли юной воительницы Элианы, разлученной с возлюбленным Парменоном, блистала Прасковья Жемчугова. Ее лирическое сопрано так понравилось августейшей зрительнице, что Екатерина подарила певице бриллиантовый перстень и пожаловала к руке. Такой чести удостаивалась далеко не каждая прима. Этот жест был знаковым. Крепостная актриса превращалась в первую звезду русской сцены. Мы не случайно заканчиваем рассказ о развлечениях русского образованного общества второй половины XVIII века разговором о театре. Театральность пронизывала жизнь дворянства того времени. Отсюда самый пристальный интерес к театру – страсть к любительским постановкам, музыкальным вечерам и живым картинам. Грань между реальностью и игрой подчас становилась очень тонкой. Политик, дипломат, знатная дама – Обязаны были уметь себя держать, а значит играть на публике. Внешняя сторона быта светского общества была заранее расписана, у каждого имелись свои роли, выходить из них считалось неприличным. Мир публичной жизни намеренно выставлялся на показ. Его страсти и добродетели черпались из литературы, сходили с подмостков в зал и облагораживали обыденность все, что не вписывалось в отведенные культурой просвещения рамки, тщательно пряталось. Однако имелась сфера, откуда открытость постепенно исчезала. Дом, семья, брачные отношения, потомство на протяжении второй половины XVIII века все больше и больше превращались в частное дело подданных, становились все менее доступны обозрению и контролю. С подмостков перемещались за кулисы. Именно о них пойдет наш дальнейший рассказ.